Андрей Курпатов. Четыре страшных тайны. Паническая атака и невроз сердца. От автора. Когда издательство решило выпустить мои книги, дав им новое понятное название, мне задали замечательный в своем роде вопрос: а как это по-человечески называется "Вегета" и дальше замялись, припоминая сложносочиненное название книги. Средства от вегетососудистой дистонии. Действительно, если человеку врачи такой диагноз не ставили, ему трудно понять, что это за зверь т а к о й д и с т о н и и да еще и в е г е т о с о с у д и с т а я Кроме того, в последнее время врачи еще стали умными и, глядя на одни и те же симптомы, ставят разные диагнозы: панические атаки, вегетативный синдром, невроз сердца, ангионевроз, респираторный невроз и так далее. На самом деле речь во всех этих случаях идет о саматоформном расстройстве, но этот международный термин, обозначающий вегетососудистую дистонию и прочие перечисленные диагнозы, пока в России не прижился и вряд ли скоро приживется. Больно заковыристый. Даже несмотря на то, что этот диагноз является основным заболеванием каждого пятого человека, обращающегося за медицинской помощью. Представьте только каждого пятого. В общем, вы держите в руках книгу, бывшую когда-то средством от вегето-сосудистой дистонии, а теперь ставшую четырьмя страшными тайнами панической атаки и невроза сердца. Надеюсь, это название действительно более понятное, и многие, кому такое пособие ж и з н е н н о необходимо, найдут его на книжных развалах и смогут получить информацию о том, что с ними происходит, а главное, поймут, что с этим делать. Наверное, самый частый вопрос, который мне задают, это: а и з л е ч и м о ли в е г е т о с о с у д и с т а я д и с т о н и я панические атаки, невроз сердца? И я не устаю отвечать на сто процентов. И сейчас вы сможете в этом убедиться. Искренне ваш, Андрей Курпатов. Введение. Всех людей можно разделить на две группы. Одни это счастливчики даже не догадываются о существовании вегетососудистой дистонии, другие, напротив, знают о ней по собственному опыту и с ч а с т ь я тут днем с огнем не сыщешь. Опыт человека страдающего вегетососудистой дистонией надо признать драматический и даже врагу его не пожелаешь. Складывается он из нескольких компонентов, где один другого краше. С одной стороны, каждый обладатель диагноза вегетососудистой дистонии Человек, мучающийся от целого набора самых разнообразных симптомов. Чем же проявляется эта ужасная зараза? Все очень просто: колебания артериального давления, сердцебиение, б о л и в области сердца и к о л ю щ и е и ноющие, и бог еще знает какие, перебои в его работе, затрудненное дыхание, головокружение, слабость, потливость, нарушение сна, все вместе и по отдельности. Разумеется, ничего приятного. С другой стороны, наша многострадальная медицина, хотя диагноз вегето-сосудистой дистонии выставляется каждому пятому посетителю районной поликлиники, о природе этого заболевания кажется ничего неизвестно. По крайней мере, врачи ничего определенного нам не говорят. В какой-то момент вообще складывается впечатление, что ты стал жертвой какого-то чудовищного заговора. В пору заводить дело врачей. Врачи сообщают нам о результатах своего диагностического поиска с какой-то чудовищной неопределенностью. Но что с ними делать, с этими результатами? О чем говорят обнаруженные отклонения? Что они вообще значат? Все уже умирать или еще подождать? Особенностью вегетососудистой дистонии считается, промеж врачей, одно весьма примечательное обстоятельство: человек, страдающий ВСД, страдает по-настоящему. Ему действительно плохо. Приступы могут быть мучительными, симптомы самыми разнообразными. Однако при всем желании доктора хорошие ничего не находят. Нет органической природы, говорят. Все органы в норме. Может быть, правда и найдут что-нибудь мало существенное. Плечами пожмут. Вегетососудистая дистония у вас. Не беспокойтесь. Идите с Богом. Хорошенькое дело. Не беспокойтесь. Сердце из груди выпрыгивает, давление скачет, не вдохнуть, не выдохнуть, ноги не слушаются, в тело словно бы свинец залили, места себе не найти. А они говорят: не беспокойтесь. Вот, собственно, и третий компонент личного опыта ВСД-шника – наше душевное состояние. У страдающего вегето-сосудистой дистонией оно хуже худшего. Он постоянно испытывает внутреннее напряжение, обеспокоенный своим здоровьем. Всеми перечисленными симптомами, всей этой неопределенностью, размытостью врачебных формулировок, отсутствием эффекта от проводимого лечения и, наконец, самим диагнозом в е г е т о с о с у д и с т а я д и с т о н и я который звучит поистине угрожающе, ожидать беспрестанно какой-нибудь катастрофы, инфаркта или инсульта, или же просто б е з к о н ц а мучиться десятком другим симптомов, вещь мягко говоря неприятная. Так и сумасойти можно. Вот такой личный опыт просто мука какая-то. Вообще говоря, получается дурацкая картина. Сам человек мучается от огромного количества самых разнообразных симптомов, неприятных ощущений. Эпизодами ему может казаться, что он и вовсе находится где-то на границе между жизнью и смертью, но при всем при этом врачи, которые консультируют и лечат человека с вегетососудистой дистонией, не выказывают никакого серьезного беспокойства. Более того, они постоянно успокаивают его, предлагают какие-то терапевтические средства, от которых нет никакого эффекта, или почти нет, или если и есть, то ненадолго. Получается замкнутый круг. Мне плохо, я обращаюсь за помощью, выказываю свою о з а б о ч е н н о с т ь меня слушают, кивают, произносят загадочные слова, непереводимый медицинский фольклор, назначают некое лечение. Я принимаю прописанные мне таблетки и процедуры, мне не становится лучше, а то и вовсе в результате этого лечения чувствую себя откровенно плохо. Я снова обращаюсь за помощью, высказываю свою озабоченность, меня снова слушают, снова кивают, после чего сообщают, что мол все нормально, так и должно быть, беспокоиться не о чем, нужно перестать тревожиться и свыкнуться. От всего этого мне становится еще тревожнее, еще хуже. Но ведь понятно же, что симптомы никуда не пропадают. Следовательно, лечение не помогает. Вероятно, мне и вовсе выставили неправильный диагноз или что-то пропустили, не нашли, не заметили. А если это серьезно? Если натурально у меня какая-то страшная болезнь, которую врачи обычно пропускают? Ведь столько было случаев, когда врачи не заметили серьезного недуга у молодого человека, полагаясь на его молодость. А он на тебе умер сам в рассвете сил. И ведь ему постоянно говорили, что он все это придумал, что здоровье у него как у космонавта. Иными словами, есть новость: наш симулянт сегодня умер. Так может быть и со мной то же самое. Может быть и я сейчас того. Да, жизнь человека страдающего в вегето-сосудистой дистонии – это просто катастрофа. Тяжела, мучительно, постоянно под страхом и в неизвестности. А г л а в н о е выхода никакого нет. Появившиеся когда-то симптомы постоянно вида изменяются, какие-то добавляются, какие-то наоборот проходят, становятся то лучше, то хуже, а почему и от чего непонятно. Примыкают дополнительные заболевания: остеохондроз, артриты, головные боли, расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергические риниты, хронические тонзиллиты, женские болезни и мужская половая слабость. Врачи з а л и х в а т с к и берутся за дело и при этом ничего не доводят до конца. Родственники сначала выказывают беспокойство, но потом машут на тебя рукой, а то и вовсе пускаются в обвинения. Ты все себе придумываешь, ничего у тебя нет. Дела не клеятся, поскольку здоровье не позволяет, во многом приходится с е б я ограничивать, а положиться не на кого. Короче говоря, постепенно возникает ощущение какого-то отчуждения. Начинает казаться, что ты один на один со своей болезнью, и никто никто во всем мире не хочет тебя ни понять, ни поддержать. И твоим бедам нет ни конца ни края. б о л е з н и излечивается, симптомы не проходят, а душевное состояние разлаживается окончательно и кажется, что уже бесповоротно. Единственные твои друзья — это успокаивающие м и к с т у р ы Карвалол с волокордином, Валидол, к о т о р ы й постоянно под рукой. Или ф е н а з е п а м который всегда в кармане. Иногда алкоголь помогает, а иногда именно от алкоголя все и усиливается. Бывает, впрочем, что и вовсе ничто не помогает. Живи, как знаешь. Больших тебе успехов. Такова печальная картина, которая предстает нашему взору, когда мы смотрим на себя и на соответствующую запись в своей медицинской карте: D.S. г е т о с о с у д и с т а я дистония. И вдруг какой-то добрый доктор говорит: а не сходить ли вам к психиатру? От неожиданности больное сердце замирает, и ты думаешь: вот только психиатром мне и не хватало. Не знаете, как от меня избавиться? Ничего не понимаете, а мне к психиатру. А сами не прошвырнетесь? Резонно, но неправильно. И то, что послали к психиатру, неправильно. И подобная реакция также неверна. В действительности вегетососудистую дистонию лечат и не терапевты, на которых обычно уповают пациенты с этим недугом, и не психиатры, которые занимаются делами по сложнее и по тяжелее, а психотерапевты. Да, врачи психотерапевты. Почему? Вот, собственно, на этот вопрос мы должны сейчас ответить. А еще, поскольку с психотерапевтами в России дефицит. Было бы недурно узнать, в чем состоит это лечение у врача-психотерапевта, возможно ли провести его самостоятельно и, если да, то как? Забегая вперед, скажу, что да, возможно. А как мы подробно обсудим. Главное не теряйте терпения, попытайтесь во всем, о чем мы будем говорить, разобраться, и победа будет за нами. В конце концов, наше дело правое, ведь жить нужно. А с ВСД не жизнь, так что мы победим. Заявляю это официально.